В Штатах меня приветствовали так, как если бы я была живым воплощением Израиля. Снова и снова я рассказывала, как было провозглашено государство, как началась война, как происходит осада Иерусалима, и снова и снова заверяла евреев Америки, что с их помощью Израиль выстоит. Я выступала в разных городах Америки, на завтраках, обедах и чаепитиях объединенного еврейского призыва, на встречах в частных домах. Когда меня смаривала усталость, а это бывало нередко, мне стоило вспомнить, что я выступаю как посланец еврейского государства, и усталость моя испарялась бесследно. Понадобились недели, чтобы я привыкла к звуку слова «Израиль» и к тому, что теперь у меня новое подданство. Но цель моей поездки была отнюдь не сентиментальная. Я приехала, чтобы собрать деньги, как можно больше, как можно скорее, и говорила об этом в мае так же недвусмысленно, как несколько месяцев назад в январе. «Государство Израиль не может прожить на аплодисменты», — сказала я евреям Америки. «Войну не выиграешь речами, декларациями и даже слезами радости. И главное — это время». «А то аплодировать будет нечему». «Мы не можем обойтись без вашей помощи», — повторяла я в десятках публичных выступлений и в частных разговорах. «Мы просим вас разделить нашу ответственность и все, что входит в это понятие — трудности, проблемы, беды, радости. Ведь то, что происходит в еврейском мире — Так серьезно, так жизненно важно, что и вы можете изменить свой образ жизни на год, на два, на три, пока мы все вместе не поставим Израиль на ноги. Решайтесь и дайте мне ответ». Ответ был дан. «Невиданно щедрый и скорый, от всего сердца, от всей души. Считалось, что тут не может быть слишком много или слишком хорошо». И ответив таким образом, они, как я и надеялась, подтвердили, что они наши партнеры. И хотя в это время еще не было отдельного счета для Израиля, и хотя Израилю досталось менее 50% собранных ОЕП в 1948 году, 150 миллионов, остальное было передано джойнту для помощи евреям в Европе, эти 50% бесспорно помогли нам выиграть войну. А кроме того, мы узнали, что американское еврейство вовлечено в дела Израиля настолько, что мы вправе на него рассчитывать в дальнейшем. Во время нашей поездки я познакомилась с людьми, позднее ставшими пропагандистами Израиля. До восьмого года они не имели особых связей с сионизмом, но теперь Израилю предстояло стать делом их жизни. Когда в 1950 году мы основали организацию «Займа Израиля», они были моими ближайшими помощниками. Раньше я приезжала в Соединенные Штаты как посланец Гиста Друта и почти все время проводила среди сионистов, членов рабочей партии. Теперь же я познакомилась с другими американскими евреями, богатыми, очень деловитыми и полностью преданными делу. Прежде всего... Назову самого Генри Монтера. Резкий, одаренный, одержимый Израилем, он стал чем-то вроде надсмотрщика, беспощадно подгонявшего и себя, и других в попытках сбора новых и новых средств. Но были и жесткие бизнесмены, опытные капиталисты, как Билл Розенвальд, Сэм Родберг, Лу Бойер, Харальд Голденберг. Это лишь немногие из тех, с кем я сумела поговорить во время своего стремительного тура и обсудить возможности продажи облигаций займа для Израиля, помимо призывов к филантропии. Но все время я стремилась домой, хоть и знала, что только что созданное Министерство иностранных дел имеет на меня другие планы. За день до моего отъезда мы встретились с Шаретом в гостинице, где я жила, Он говорил, что трудно набрать людей для посольства и консульств Израиля в странах, которые уже признали или признают его в ближайшие недели. «У меня никого нет для Москвы», — говорил он очень озабоченный. «Но, слава Богу, этого ты мне предложить не можешь», — сказала я. «Я-то русского языка почти совсем не знаю». «Собственно говоря, это не имеет значения», — ответил он. Но он не развивал эту тему, а я постаралась принять это все как шутку. И хоть иногда вспоминала наш разговор в самолетах между американскими городами, но искренне надеялась, что Шарет о нем забыл. Но однажды из Тель-Авива пришла телеграмма. Я сперва взглянула на подпись, не о Саре ли это, или о Минахиме, уже участвующим в боях со своей бригадой. Но, увидев подпись Моши, я поняла, что речь идет о Москве, и мне пришлось взять себя в руки, чтобы прочесть текст телеграммы. Государства не было и месяца, война не кончилась, дети не были в безопасности. В Израиле у меня была семья, близкие друзья. Мне казалось очень несправедливым, что меня опять просят срочно собраться и отправиться к такому далекому и незнакомому месту назначения. Почему всегда я? Пожалела я себя. Многие могли справиться с таким постом не хуже, чем я, и даже лучше. Подумать только, Россия. Откуда я уехала маленькой девочкой, которая не оставила у меня ни одного приятного воспоминания. В Америке я занималась реальным, конкретным и практическим делом. А что я знаю о дипломатии? Меньше, чем любой из моих товарищей. Но я понимала, что Шарет заручился согласием Бенгуриона. «А уж, Бен Гуриона, не смягчишь никакими личными просьбами». К тому же это был вопрос дисциплины. «Кто я такая, чтобы ослушаться или скромничать, когда ежедневно приходят сообщения о новых потерях? Долг есть долг, и справедливость тут ни при чем. Мне хочется жить в Израиле, ну и что? Другим людям хотелось, чтобы их дети были целыми и невредимыми». И я после короткого обмена телеграммами и телефонными звонками ответила Шарету согласием, хотя и без особого энтузиазма. Себе же я обещала, когда вернусь в Израиль, постараюсь убедить Моше и Бен Гуриона, что они сделали ошибку. Но в конце первой недели июня сообщение о моем назначении послом в Москву было опубликовано. Я взяла выходной день, чтобы повидать старых друзей в Нью-Йорке и проститься с новыми. Я хотела перед отъездом посетить Фанни и Джейкоба Гудманов. Ни я, ни дети никогда не теряли контакта с ними. Я надеялась, что часок-другой с ними в разговорах о Саре, с Дихарией и Шейниных детях, которых они так давно не видели, поднимет мое настроение. Но я так до них и не добралась. По дороге в Бруклин на мое такси налетела другая машина, и я пришла в себя с переломанной ногой, уже положенной в гипс. На ближайшие несколько недель моим адресом оказался не Тель-Авив и не Москва, а Нью-Йоркский хирургический госпиталь. Вспоминая свое тогдашнее настроение, я думаю, что ничего, даже начавшийся у меня тромбофлебит, не удержало бы меня в госпитале, ни подоспей сообщение о том, что 11 июня сражение в Израиле временно закончилось. К 11 июня продвижение арабов было остановлено. Попытка египтян взять Тель-Авив и Иерусалим провалилась, несмотря на то, что иорданцы все еще воевали к востоку и западу от Иерусалима, и еврейский квартал старого города был захвачен арабским легионом Абдалаха. Сирийцы, хоть их продвижение на севере и было остановлено, все еще удерживали предмостное укрепление на реке Иордан, а иракские войска по-прежнему стояли У самой узкой части страны в Самарии. Объединенные нации уже несколько недель старались добиться перемирия, но пока у арабов оставалась надежда сломить Израиль, они не были в этом заинтересованы. Однако едва только им, как и нам, стало ясно, что этого не произойдет, они согласились на прекращение огня. Это было первое перемирие, длившееся 28 дней, давшее нам передышку, возможность перегруппироваться и выработать план наступательных операций в июле, закончившихся ликвидацией угрозы Тель-Авиву и прибрежной полосе снятия Масады Иерусалима и разгромом всех крупнейших арабских баз в Галилее. Казалось бы, несмотря на боли, я могла отдохнуть в госпитале. Физически и морально. Но я не имела ни минуты покоя. Прежде всего, из-за телевизионных камер и журналистов. В 48 году женщина-посол в Москве была для них в новинку, но женщина-посол в Москве, да еще представлявшая крошечное воюющее государство Израиль, да еще неподвижно лежащая в Нью-Йоркском госпитале, это уже была находка. Вероятно, я могла бы отказаться давать интервью, и сегодня в подобных обстоятельствах я бы так и сделала. Но тогда я думала, что чем больше поблизите, тем лучше для Израиля, и потому не считала себя вправе отвергать кого бы то ни было из представителей прессы, хотя моих близких, особенно Клару, просто пугали толпы, набивавшиеся в мою палату. Но было нечто и похуже, давление, которое на меня оказывали, чтобы я поехала в Москву. Израиль бомбил меня телеграммами. Когда сможешь уехать из Нью-Йорка? Когда сможешь заступить на свой пост? Как себя чувствуешь? В Израиле носились слухи, что у меня дипломатическая болезнь, и все дело в том, что я не хочу ехать в Россию. И словно мало было этого противного шепотка, были признаки того, что советское правительство задето моим промедлением, которое есть не что иное, как тактический прием, чтобы задержать обмен послами, и таким образом американский посол приедет в Израиль первый и станет главой дипломатического корпуса. Несмотря на состояние здоровья, я должна была отнестись к этому со всей серьезностью и я начала мучить докторов, чтобы они разрешили мне выписаться из госпиталя. Надо ли говорить, что этого делать не следовало? Надо было оставаться в больнице до полной поправки. Оба Министерства иностранных дел, и наше, и советское, обошлись бы еще несколько недель без меня, а я бы избежала всяких хлопот со здоровьем и еще одной операции. Но недостаток... Всякого служебного положения в том и заключается, что человек утрачивает меру вещей, и я была уверена, что если в ближайшее время не явлюсь в Москву, произойдет какой-нибудь ужасный кризис. Прибыв в Израиль, я сделала еще одну попытку переубедить Шарета, но я сама уже не надеялась на успех. К тому же мне рассказали историю, поднявшую мое настроение. «Эхуд Авриэль?» Член Хаганы, много сделавший для доставки нам оружия из Чехословакии и позже ставший первым послом Израиля в Праге, был приглашен там на беседу с советским послом. В разговоре посол сказал Авриэлю: Вы, вероятно, ищете человека для посылки в Москву. Не думайте, что он должен свободно говорить по-русски или быть экспертом по марксизму ленинизму Ни то, ни другое не обязательно. Через некоторое время. Как бы, между прочим, он спросил, «Кстати, что с миссис Мейерсон? Она остается в Израиле или у нее другие планы?» Из этого мои друзья, и Шарет в том числе, заключили, что русские по-своему запросили меня, и я стала относиться к своему назначению по-другому. Среди немногих приятных минут, пережитых мною в госпитале, была та, когда я получила из Тель-Авива телеграмму «Не возражаешь ли против назначения Сары и Зихария в московское посольство радистами?» Я была растрогана и преисполнена благодарности. Иметь Сару и Зихарию в России рядом для этого чуть ли не стоило покинуть Израиль. Приехав в Тель-Авив, Я первым делом спросила Шейну, можно ли обвенчать Сару и Зихарию в маленьком доме, который они с Шамаем купили много лет назад. Мы решили, что это будет чисто семейное торжество с немногими приглашенными. Отец мой умер в сорок шестом году, еще один из самых дорогих мне людей, не дождавшийся создания государства» а бедная мама уже несколько лет как стала совершенно беспомощной, ничего не помнила, плохо видела, и так потускнела и изменилась, что почти и следов не осталось той насмешливой, энергичной, задорной женщиной, которой она была. Но Морис был тут, такой же милый, как всегда, и весь лучащийся от гордости, и тут же были родители Зихарии, тоже сияющие. Отец явился в Палестину, из емена когда страной еще правили турки. Он был очень беден, очень религиозен и не получил никакого формального образования. Его учили только Тори. Но он вырастил прекрасную и любящую семью, хотя сам Зихария к тому времени и отошел от еменицких обычаев и традиций. Я опять поселилась в гостинице на набережной. Сара, приехавшая в Тель-Авив из Ревивима, поселилась на несколько дней у меня, а Зихария, который тяжело болел и несколько недель лежал в больнице под Тель-Авивом, был, наконец, оттуда выписан. Из нашей семьи в саду Шейны, где происходила свадьба, не было только Минахима и Клары. Конечно, я вспоминала собственную свадьбу и думала, как не похоже это была на ту. Да и начинали мы с Морисом нашу совместную жизнь в совершенно иных условиях. Не стоило думать теперь, кто был виноват и почему наш брак не удался. Но я предчувствовала, и в этом не ошиблась, что Сара и Зихария, хоть и стоят под брачным балдахином в том самом возрасте, в котором стояли когда-то мы, были зрелее и больше подходили друг к другу. И то, что не удалось нам с Морисом, удастся им. Но в предотъездной суматохе между партийными собраниями, последними деловыми указаниями и дорожными сборами я сосредоточенно думала, какого типа должно быть наше представительство в Советском Союзе. В каком виде мы хотим показаться за границей? Какое представление о себе хотим внушить миру и, в частности, Советскому Союзу? Что за государство мы создаем? И что нам сделать, чтобы отразить его качество? Чем больше я об этом думала, тем меньше хотела, чтобы наше правительство просто копировало другие. Израиль был мал, беден и все еще находился в состоянии войны. Правительство там все еще было временным. Первые выборы в Кнесет состоялись только в январе сорок девятого года, но большинство в нем, разумеется, представляло рабочее движение. Я была уверена, что мы должны показать миру свое лицо без всяких прикрас. Мы создали халуцианское государство в осажденной стране, лишенной природных и иных богатств. В это государство уже устремились сотни тысяч беженцев, у которых тоже ничего не было, в надежде построить для себя новую жизнь. И если мы хотим, чтобы нас понимали и уважали другие государства, мы и за границей должны оставаться такими же, как дома. Роскошные приемы, великолепные квартиры, всякого рода потребительство – это не для нас. Мы можем проявлять лишь строгость, воздержанность, скромность и понимание нашего значения и задач. Все остальное будет фальшью. Какая-то смутная мысль была у меня все время, и, наконец, мне удалось ее сформулировать. Наше посольство в Москве будет управляться самым типичным израильским способом, как кибуц. Мы будем вместе работать, вместе есть, получать равное количество денег на карманные расходы и нести по очереди дежурство. Как в Мерхавии или в Ревивиме, люди будут делать ту работу, которой они обучены, и для которой, по мнению нашего Министерства иностранных дел, они подходили». Но дух и атмосфера нашего посольства будут те же, что и в коллективном поселении. Я верила, что, помимо всего прочего, русским это должно было особенно понравиться, хоть их собственный коллективизм не вызывал особых восторгов ни тогда, ни потом. Всего нас должно было быть двадцать шесть человек, включая Сару, Зихарию, меня и советника посольства Мордыхая Намира, вдовца с пятнадцатилетней дочерью по имени Яэль. Потом Намир стал послом Израиля в СССР, затем он был министром труда, а позже в течение десяти лет мэром Тель-Авива. В личные помощницы для себя я выбрала Эйгу Шапира, которая не только говорила по-русски, но и знала куда больше меня об изящной стороне жизни, и которой смело можно было поручить решение страшного для меня вопроса, как обставить помещение и как одеть персонал посольства. Еще до приезда в Тель-Авив? Я написала Эйге письмо с просьбой поехать со мной, если я в самом деле отправлюсь в Москву, и к большой моей радости она согласилась немедленно. Передо мной лежит записка, которую я от нее получила в конце июня в Нью-Йорке, и, по-моему, из нее видно, что надо было предусматривать, посылая на высший дипломатический пост женщину, особенно такую, как я, не сомневавшуюся, что в России она сможет жить как дома. Она писала. «Я поговорила с Ихудом. Он говорит, что мы должны быть очень камельфо, Так что, Голда, пожалуйста, как насчет мехового пальто для вас? Там, куда вы едете, очень холодно, и зимой там очень многие носят шубы. Норку покупать не обязательно, но хорошая персидская цигейка очень пригодится. Вам понадобится и несколько вечерних платьев». И еще купите себе всякие шерстяные вещи, ночные рубашки, чулки, белье. И еще, пожалуйста, купите пару хороших зимних ботинок. Конечно, вопрос туалетов не слишком меня занимал. Но тут я пожалела немножко, что у нас нет национального костюма. Это бы, по крайней мере, разрешило для меня хоть одну проблему, как для миссис Пандит, которая тоже была дипломатом в Москве и, разумеется, на всех официальных приемах появлялась в Сари. В конце концов, мы с Эйгой согласились, что на вручении верительный грамот я буду в длинном черном платье, которое мне шили в Тель-Авиве, и, если надо, надену на голову маленькую черную бархатную шляпу Тюрбан. Обстановку для посольства. Эйга решила покупать в скандинавских странах, как только мы найдем постоянное помещение. В ожидании этого мы устроили свой кибуц в гостинице. Кроме всего, надо было найти и привести в Россию кого-нибудь в совершенстве, владеющего французским языком, поскольку было принято решение, что дипломатическим языком Израиля станет французский. Эйго познакомила меня с умной, забавной, тоненькой, как былинка Лу. Каддар. Она родилась в Париже. Ее французский был безупречен. Она прожила в Иерусалиме все время осада и была тяжело ранена. Она понравилась мне с первого взгляда. И это было очень хорошо, потому что на долгие годы она стала моим ближайшим другом, незаменимой помощницей и почти постоянной спутницей в поездках. Как бы то ни было, она согласилась отправиться с нами в Россию. Я пробыла в Израиле в то лето достаточно долго, чтобы приветствовать первого посла Соединенных Штатов, восхитительно искреннего и теплого человека Джеймса Макдональда, с которым уже была знакома прежде, и русского посла Павла Ершова. Государство было новое, подходящих зданий не хватало, и типичная черта этого времени, американское и советское посольства, расположились в Тель-Авиве в одном и том же отеле, недалеко от меня. Я так и не привыкла к виду обоих этих флагов со звездами и полосами и с серпом и молотом, развивающихся с разных сторон одной и той же крыши. За первые недели этого сосуществования произошло немало инцидентов. Например, во время галопредставления в Израильской национальной опере оркестр сыграл сначала хатиква, потом в честь Макдональда звездно-полосатый флаг. Но интернационала так и не сыграл, хотя советник Ершова тут присутствовал, во всяком случае до той минуты, когда он и сопровождавшие его довольно шумно удалились. В Министерстве иностранных дел все трепетали, пока Ершов лично не дал согласия принять наше объяснение, что если бы он сам присутствовал, то, конечно бы, был исполнен советский гимн. Сегодня эти мелкие несчастья кажутся смехотворными, но тогда мы относились к ним очень серьезно. Все казалось нам важным, а Шарет от природы щепетильно точный считал, как статьи русские, что протокол имеет огромное значение, хоть я никогда не могла понять, почему». Второе перемирие началось 19 июля, открыв собой длинную и трудную череду переговоров по поводу Негева, который по рекомендации посредника ООН шведского графа Фольке Бернадота следовало передать арабам. Учитывая, что он был судьей в этом вопросе, надо признать, что он проявил крайнюю необъективность, и его очень взлюбили. особенно же, когда к нанесенной обиде он прибавил еще и оскорбление, выступив за отрыв Иерусалима от еврейского государства и передачу израильских портов и аэродромов под наблюдение ООН. Конечно же, эти рекомендации были неприемлемы и доказывали только, что Бернадот Так никогда и не понял, ради чего было создано еврейское государство. Но тупость еще не преступление, и я буквально пришла в ужас 17 сентября, всего через две недели после приезда в Москву, узнав, что Бернадота застрелили на Тихой улице Иерусалима. И хоть напавшие на него люди так и не были найдены, мы знали, все решат, что это сделали евреи. Мне казалось, что наступил конец света. Чего бы только я не дала за то, чтобы полететь домой и быть там во время неминуемого кризиса. Но в это время я уже была глубоко вовлечена в совершенно новый и не дававший спуску образ жизни.